Как выведать у человека личную информацию? Хитрый прием. Предлагаю вашему вниманию один занимательный прием, который поможет вам выведать у человека личную информацию. Я не раз был свидетелем его эффективного применения. Я называю его «Сначала я». В соответствии с названием, вы сначала рассказываете какую-то историю из своей жизни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 Когда он последний раз просил тебя что-то сделать из того, что не входит в твои обязанности, этот хитрый прием довольно мощный и эффективный. Искренне советую применять его строго по существу, не использовать без надобности и во вред людям.